Мурасаки Сикибу Повесть о Гензи, Глава 31 Кипарисовый столб Основные персонажи Великий министр Гэнзи, 37-38 лет Удайсё Хигекуру, супруг Тамакадзура Девушка из западного флигеля, госпожа Найсиноками, Тамакадзура Дочь Югао и министра двора. Приемная дочь Гэнзи. Министр двора. Министр со второй линии. Тоно Тюдзё. Брат Ауи, первой супруги Гэнзи. Государь Рейдзей, Сын Фудзицубо и Гэнзи. Официально сын императора Кирицубо. Нёга Кокидэн. Дочь министра двора. Наложница императора Рейдзей, Принц Хёбукё. Хатару. Сын императора Кирицубо младший брат Гэнзи, Госпожа Мурасаки, госпожа весенних покоев, 29-30 лет, супруга Гензи, дочь принца Секибуке. Госпожа Северных покоев в доме Удайсе, первая супруга Хигекуру, дочь принца Секибуке. Девочка Маки Басира, 12-13 лет, дочь Хигекуру. Тоно Тюдзе, Касиваги, сын министра двора. Госпожа Оми, побочная дочь министра двора. Сайсено Тюдзю Югири, 16-17 лет, сын Гэнзи. Страшно подумать, что будет, если об этом узнает государь, предостерегал великий министр. Постарайтесь пока не предавать дела огласке. Однако Удайсё совсем потерял голову. Прошло немало времени со дня их первой встречи, но юная госпожа из западного флигеля по-прежнему сторонилась его, Целыми днями грустила, сетую на злосчастную судьбу. Это не могло не обижать Удайсё, но чаще он умилялся и радовался, поддерживаемый уверенностью в давней связанности их судеб. Каждый день он обнаруживал в своей возлюбленной все новые и новые достоинства и содрогался от ужаса, представляя себе, как легко она могла стать достоянием другого. Он готов был возносить хвалы как хисатви Канон из храма Исияма, так и прислужницы Бен но молодая госпожа по-прежнему избегала его, относясь к нему с неприкрытой враждебностью, а посему, надеясь добиться ее расположения, он почти никуда не отлучался, даже в дворце не бывал. Впрочем, скорее всего, дело действительно не обошлось без вмешательства канон, иначе как объяснить поведение юной госпожи, которая из всех своих поклонников, изновающих из любви к ней, выбрала того, кому не имела ни малейшей сердечной склонности? Великий министр, никогда не одобрявший искательств Удайсё, был весьма раздосадован. Но мог ли он что-нибудь изменить? Поскольку союз этот получил всеобщее признание, было бы дурно и несправедливо по отношению к Удайсё выказывать теперь свое недовольство. Поэтому великому министру ничего не оставалось, как отпраздновать это событие с возможной пышностью и взять на себя заботы о зяте. Удайсё, желая как можно быстрее перевести супругу к себе, Торопил с приготовлениями, но великий министр все не давал своего согласия, якобы из опасения, что столь неоправданная поспешность повредит доброму имени юной госпожи, не говоря уже о том, что ей нелегко будет жить в одном доме с особой, наверняка настроенной по отношению к ней враждебно. «Что ж, пожалуй, это и к лучшему», — потихоньку говорил своим близким министр двора. «А то я беспокоился, предвидя, что на долю ей выпадет немало страданий» поступать на службу во дворец, где царят довольно вольные нравы, не имея надежного покровителя. Разумеется, я готов позаботиться о ней. Но ведь есть еще и нега Кокиден, которая занимает при государе вполне определенное положение. Могу ли я не считаться с этим? В самом деле, как непочетно прислуживать государю, он, скорее всего, оказывал бы предпочтение другим дамам, и девушка крайне редко удостаивалась бы его внимания. К тому же с ней вряд ли обращались бы, как со значительной особой. Словом, ее положение при дворе, несомненно, было бы весьма шатким. Поэтому, когда министру двора донесли, какими посланиями обменялись новобрачные на третью ночь, он от всего сердца порадовался за юную госпожу и возблагодарил великого министра, проявившего по отношению к ней столь трогательную заботливость. Поначалу союз этот был окружен тайной, но скоро люди проведали о нем, и стали передавать один другому эту волнующую новость. Так что, в конце концов, весь мир заговорил о столь необыкновенном событии. Слух о том дошел и до государя. Досадно, что наши с ней судьбы оказались связанными, изволил посетовать он. Впрочем, если она по-прежнему готова поступить на придворную службу, я ничего не имею против, хотя теперь о более высоком положении не может идти и речи. Настала одиннадцатая луна. Во дворце одно за другим проходили торжественные празднества, доставляющие немало забот дворцовым прислужницам. Они то и дело обращались за советами к новой своей начальнице, поэтому в западном флигеле в те дни царило необычайное оживление. К величайшему огорчению госпожи Найсеноками удайсе теперь даже в дневное время оставался в ее покоях, прячась от посторонних взглядов. Надобно ли сказывать о том, Каким разочарованием был этот союз для принца Хёбукё и прочих? Сахэйну Нуками печалился еще и потому, что имя младшей сестры его, госпожи северных покоев в доме Удайсё, стало достоянием людской молвы. Однако же ему ничего не оставалось, как смириться. Да и в самом деле, разумно ли было теперь кого-то винить? Удайсё, всегда пользовавшийся в мире славой человека благонравного и благоразумного, неспособного на сумасбродство, теперь словно переродился. Как будто, отдав сердце девушке, он вдруг впервые ощутил вкус к жизненным удовольствиям. Когда приходил он к ней вечером и уходил на рассвете, дамы наперебой восторгались великолепием его наряда и изысканностью манер. Однако сама госпожа утрачивала в его присутствии всю свою жизнерадостность. Глубокое уныние, отражавшееся на лице ее, Ясно говорила о том, что не по сердечной склонности вступила она в этот союз. Со стыдом представляя себе, что должен думать теперь о ней великий министр, вспоминая, сколько искренней нежности было в посланиях принца Хёбукё, она еще больше тяготилась присутствием Удайсё и обращалась с ним весьма сурово. Наконец-то все, кто жалел юную госпожу из западного флигеля и питал сомнения на ее счет, получили возможность убедиться в том, что она чиста. «О, ведь я никогда не обнаруживал склонности к случайным, недозволенным связям», — думал Гэнзи, вспоминая и увлечения. «Вот видите, не приминул сказать он госпоже Мурасаки. А ведь, наверное, и вы сомневались во мне». «Теперь тем более не стоит поддаваться искушению», — решил Гэнзи, но не так-то просто было заставить себя отказаться от той, которая еще совсем недавно сердце его влеклось, с такой неодолимой силой, что казалось, готовы были рухнуть последние преграды. Однажды днем, когда Удайсе куда-то уехал, великий министр зашел в западный флигель. Удрученная столь скорой и неожиданной переменой в своей жизни, госпожа Найсю Ноками постоянно чувствовала себя больной и редко бывала в хорошем расположении духа. Однако же, узнав о приходе великого министра, нашла в себе силы подняться и побеседовать с ним через занавес. Гензи проявляет необычную для него осторожность и держится куда церемоннее, чем прежде, стараясь касаться в разговоре лишь самых общих предметов. Постоянно видя рядом с собой человека вполне заурядного, ограниченных способностей, юная госпожа смогла, наконец, в полной мере оценить достоинство великого министра, и теперь, глядя на него, печально роняет слезы. Ей стыдно, неловко, ведь еще совсем недавно она и помыслить не могла, что ее жизнь так внезапно изменится. Постепенно разговор становится более доверительным. Министр сидит, облокотясь, настоящую стоящую рядом скамеечку и время от времени заглядывает за занавес. Бледное, осунувшееся лицо на кажется ему необыкновенно привлекательным. Ее нежные черты словно стали еще нежнее, и Генди, в который раз сожалеет о том, что согласился отдать ее другому. Из этой реки, Я сам не пробовал черпать, и все же не думал, что к переправе последней тебя кто-то другой поведет. Примечание. Последняя переправа, то есть переправа на реке трех дорог или трех течений, через которую переправляются души умерших. Женщину вел через переправу тот, кто был ее первым мужем. Конец примечания. Источник цитирования не установлен. Как не горестно жизнь, путь свой пройти придется до последней реки. Только кто нам может поведать о мелях ее и пучинах? Ответ. Перейти через реку предстоит нам тяготы жизни, на плечи взвалив. А тот, кто последний придет, отыскать постарается первого. Увы, трудно было предвидеть, — всхлипывая, — говорит он, и лицо его так прекрасно, что дрогнуло бы самое суровое сердце. Пряча лицо, Найси отвечает. «Хотела бы я на реке слез растаять, легкую пеной, прежде чем к трем переправам приведет дорога меня». «Что за детское желание?» — улыбнувшись, — говорит министр. «Разве есть средство миновать эти три переправы? Единственное, чего желал бы я — перевести вас самому, крепко держа за руку. Впрочем, если говорить всерьез, добавляет он, вы, наверное, успели понять, что более безобидного и доверчивого глупца, чем я, трудно сыскать в этом мире. Все же я не теряю надежды. Заметив, что госпоже Найси явно неприятно все это слушать, что толку теперь, министр поспешно переводит разговор на другую тему. Я полагаю, что мы не вправе пренебречь желаниям государя, Поэтому мне представляется совершенно необходимым перевести вас во дворец хотя бы на некоторое время. При том, что господину Удайсю считает вас теперь своей личной собственностью, вам будет чрезвычайно трудно исполнять придворные обязанности. Все сложилось совершенно не так, как я предполагал, но поскольку министр со второй линии доволен, мне вряд ли стоит проявлять беспокойство. Слушая его, госпожа Наисинуками молча заливается слезами растроганная и одновременно смущенная. Видя ее в таком унынии, великий министр из жалости к ней не позволяет себе никаких вольностей и лишь объясняет, как следует вести себя во дворце и в чем будут заключаться ее обязанности. Судя по всему, он готов любыми средствами отдалить ее переезд в дом супруга. все же, недовольный решением великого министра, дает свое согласие лишь потому, что рассчитывает — Прямо из дворца, где Найсенуками проведет несколько дней, перевести ее к себе. К тому же его тяготит необходимость тайно посещать супругу. Это ему слишком непривычно. И он с воодушевлением принимается приводить в порядок свое запущенное жилище. Приказывает вычистить покои, обновить убранство, подготовить все необходимое для переезда. При этом он совершенно не замечает, как удручена происходящим госпожа северных покоев, и даже на детей, которые были прежде столь милы ему, не обращает никакого внимания. Люди мягкосердечные, обладающие чувствительной душой, при любых обстоятельствах стараются прежде всего щадить чувства окружающих. Однако Удайсё, будучи человеком равным делал много такого, что возмущало его первую супругу и надрывало ей сердце. Она же была не из тех женщин, которыми можно легко пренебречь. Ее отец принц Сикибукё, принадлежавший к высшей столичной знати, дал дочери воспитание, сообразное ее полу и званию. В свете они отзывались весьма благосклонно, к тому же она была хороша собой. Но, к несчастью, уже много лет преследовал ее на редкость упорный дух, и часто, вовсе теряя рассудок, она лишалась человеческого облика, что, скорее всего, и послужило причиной охлаждения к ней супруга. Однако до сих пор не находилось никого, кто дерзнул бы посягнуть на ее положение в доме Удайсё, и только теперь, когда его сердцем завладела дочь министра двора, прекраснейшая из прекрасных, к тому же оказавшаяся неповинной в том, в чем ее подозревали, мудрено ли, что Удайсё совсем потерял голову. Услыхав о намерениях зятя, принц Сикибуке сказал, «Хорошо, если для вас найдется хоть какой-нибудь жалкий уголок в доме, когда он перевезет к себе эту молодую блестящую особу. Над вами станут смеяться. Нет, пока я жив, я не позволю моей дочери позорить свое имя. Приведя в порядок восточный флигель своего дома, он готов был немедленно перевести дочь к себе, но ее одолевали сомнения. Хотя и родным был для нее этот дом, могла ли она вернуться туда и, открыто признав, что пришел конец ее, казавшемуся таким прочным супружеству, верить себя попечением отца? От тягостных мыслей рассудок ее помрачился, и она слегла. От природы супругу удайсе была кроткого, миролюбивого нрава, простодушная, словно дитя. Однако частые приступы безумия отвращали от нее близких. В покоях ее царил невообразимый беспорядок, одевалась она небрежно, подчас просто неопрятно, вид имела угрюмый и мрачный. Ей ли было соперничать с окружённой изысканейшей роскошью Найси Ноками, Впрочем, не так-то легко разорвать столь давние узы, и в глубине души Удайсе до сих пор жалел ее. «Людям нашего состояния, — говорил он, — даже если их и не связывает столько вместе прожитых лет, должно проявлять терпимость, ибо единственная она может стать залогом вечного согласия. Ваше болезненное состояние мешало мне поговорить с вами. Но подумайте, разве нас не связывает давний обед? Разве я не выказывал своей готовности позаботиться о вас всегда, несмотря на вашу болезнь, которая делает вас столь непохожей на других женщин. Долгие годы вы были единственным предметом моих попечений. Я молча сносил все ваши причуды. чего же вы решили, что так не может продолжаться и впредь? Неужели вы и в самом деле собираетесь покинуть меня? Я не раз говорил вам, что никогда не оставлю вас, хотя бы потому, что у нас есть дети — Но, видно, женщина, тем более такая, как вы, не всегда способна владеть своими чувствами, и вы не упускаете случая упрекнуть меня. Я понимаю, что трудно требовать от вас иного, пока вы не убедитесь в искренности моих намерений, но доверьтесь же мне и потерпите еще немного. Подумайте, разве для вашего доброго имени не более губительно поведение вашего отца, который чуть что сразу же приходит в ярость, и во всеуслышание заявляет, что немедленно заберет вас к себе. Не знаю только, действительно ли он этого хочет, или просто решил проучить меня. Тут на лице у Дайсё появилась усмешка, которая рассердила бы кого угодно, но госпожа северных покоев, находясь в тот миг в здравом рассудке, проявила необычайную кроткость и только заплакала горько. Это было тем более удивительно, что даже госпожа Моку, Госпожа Тюдзю и другие близкие удайсё дамы в последнее время нередко позволяли себе открыто выказывать ему своё недовольство. «Вы все стыдите меня, мол, глупая и безумна», говорила госпожа северных покоев. «Что ж, наверное, вы правы. Но зачем впутывать сюда моего отца? Он может узнать об этом. Мне бы не хотелось, чтобы о нём дурно говорили в мире, только потому, что судьба послала ему столь злополучную дочь». Сама я настолько ко всему привыкла, что научилась не обращать внимания на ваши слова. Женщина повернулась к нему спиной, и сердце его болезненно сжалось. Она всегда была хрупкого сложения, а в последнее время, изнуренная долгой болезнью, еще больше похудела и побледнела. Ее когда-то длинные густые волосы поредели, словно кто-то нарочно вырвал несколько прядей. К тому же она нечасто их расчесывала, и они совсем спутались» а теперь еще и намокли от слез. Словом, при виде ее у всякого дрогнуло бы от жалости сердце. Она никогда не отличалась яркой внешностью. Но, унаследовав от отца мягкое изящество черт, была довольно миловидна. Возможно, если бы она не перестала следить за собой. А так, что в ней могло быть привлекательного? Я никогда не позволял себе непочтительно отзываться о принце. Прошу вас остерегаться подобных обвинений, которые, к тому же, могут быть дурно истолкованы, — говорит Удайсё, пытаясь смягчить её. Все дело в том, что в доме великого министра я чувствую себя весьма неловко. Столь грубому человеку, как я, не место в драгоценных чертогах, и я невольно привлекаю к себе внимание, которое меня смущает. Ради собственного спокойствия я и решил перевести её сюда. Мне незачем говорить вам о том, каким влиянием в мире пользуется великий министр, вы и сами знаете». Я бы не хотел, чтобы до его домочадцев, которых благополучию можно лишь позавидовать, дошли слухи о вашем неблаговидном поведении. О вас станут дурно говорить, и мне будет неловко. Но я надеюсь, что вы будете вести себя спокойно и дружелюбно. Разумеется, я не оставлю вас своими заботами, даже если вы переедете к отцу. Нас связывает слишком многое, и мы не можем сразу стать друг другу чужими. Но мне будет неприятно» если люди станут злословить и смеяться над вами, тем более, что из-за этого пострадает и мое доброе имя. Не лучше ли нам и впредь жить в мире и согласии, во всем помогая друг другу, храня верность прежним обетам? Увещевает он ее, а женщина отвечает. «Я не обижаюсь на вас. Мне больно за отца. До сих пор он печалился из-за того, что я не похожа на обычных людей, а теперь станет терзаться еще и из-за насмешек, которые со всех сторон посыплются на меня. Осмелюсь ли я показаться ему на глаза? Я знаю, что супруга великого министра мне не чужая, хотя она и воспитывалась вдали от отца. Насколько мне известно, он обвиняет ее в том, что, приняв на себя обязанности матери этой особы, она причинила немало горя нашему семейству, но я никого не упрекаю. Я просто жду, что будет дальше. Разумные слова, замечает Удайсё, Но боюсь, что если ваш рассудок снова помрачится, вы натворите немало бед. Кстати говоря, совершенно напрасно винить в происшедшем супругу великого министра. Господин министр лелеет ее как единственную, нежно любимую дочь. Какое ей может быть дело до особы, занимающей в доме куда более низкое положение? Уж во всяком случае она не считает себя ее матерью. Мне бы не хотелось, чтобы об этом узнал великий министр. Они проговорили весь день. Когда же наступил вечер, Удайсё овладело беспокойство. Он только и помышлял о том, как бы побыстрее оказаться в доме на шестой линии. Тут повалил густой снег. Погода явно неблагоприятствовала ему. Несомненно, если бы госпожа была в дурном расположении духа и донимала его упреками, он не приминул бы перейти в наступление и удалиться. Но ее невозмутимая покорность вызывала невольное сочувствие. И терзался, не зная, как лучше поступить. Решетки еще не были опущены, и подойдя к галерее, он остановился в нерешительности, глядя на сад. Посмотрев на него, госпожа говорит: «Какая досада, что пошел снег. Как вы поедете? Скоро стемнеет». Она торопит мужа, как будто понимая, что бессмысленно удерживать его теперь, когда все кончено. Право, нельзя не растрогаться на нее глядя. И впрямь в такую погоду, вздыхая туда и все, но тут же добавляет. Все же мне не следует пренебрегать ею хотя бы на первых порах. Не ведая глубины моих чувств, ее дамы наверняка начнут судачить, по-своему объясняя мое отсутствие. Разговоры эти так или иначе дойдут до министров, а мне не хотелось бы навлекать на себя их немилость. Постарайтесь же успокоиться и наберитесь терпения. Как только я перевезу ее сюда, все уладится. «Право, вы так милы мне, когда рассуждаете здраво, что я ни о ком другом и не помышляю. А мне гораздо тяжелее, когда сами вы рядом со мной, а сердце ваше далеко», — тихо отвечает госпожа. «Когда же вы будете с другой и вспомните обо мне, лед рукава сковавший, и тот растает». Неизвестный автор Гасен Вакосю, В горьких думах без сна пролежу одна до рассвета. В эту зимнюю ночь, лед, рукава сковавший, вряд ли успеет растаять. Придвинув к себе курильницу, она принимается старательно окуривать его одежды. На ней самой мятое домашнее платье, в котором она кажется еще более худой и болезненной, чем обычно. Ее печаль столь трогательна, что просто нельзя не принять в нее участие. Опухшие от слез глаза отнюдь не красят ее, но теперь, когда он смотрит на нее с приязнью, это уже не имеет значения. «Все-таки мы прожили вместе столько лет», — думает он. «Какое непростительное легкомыслие!» Но, увы, волнение его растет с каждым мигом. Притворно вздыхая, он одевается, затем берет две маленькие курильницы и вкладывает их в рукава, дабы насытить ароматом. Одетый в мягкое свободное платье, он производит довольно приятное впечатление мужественной, благородной осанкой и особым достоинством, которое проглядывает в каждом его движении. Словом, хотя и далеко ему до несравненного, блистательного гэнзи, из людской доносятся голоса. Снег, кажется, уже перестал идти, да и стемнело совсем. Приближенные удайсе, как бы, между прочим, покашливают, поторапливая его. Дамы Моку и Тюдзю уже легли, вздыхая и жалуясь друг другу на печальную изменчивость этого мира. Госпожа, грустная и прелестная в своей задумчивости, сидит, прислонившись к чему-то. Но вдруг вскакивает, выхватывает из-под большой плетенки курильницу и, подбежав куда Удайсё сзади, высыпает содержимое ему на платье. Никто и вскрикнуть не успевает, а сам Удайсё, совершенно растерявшись, застывает на месте. Мельчайшие частицы пепла забиваются ему в глаза, в нос, и он стоит бессмысленно озираясь, не понимая, что произошло. Одежду, густо усыпанную пеплом, пришлось снять, очистить ее не удалось. Будь госпожа в здравом уме, подобная выходка, скорее всего, окончательно оттолкнула бы от нее супруга, но она явно не владела собой, и дамы смотрели на нее с жалостью. Этот злой дух словно нарочно хочет поссорить их. Они засуетились, принесли новое платье, и Удайсе поспешил переодеться. Но пепел засыпал ему бороду. Казалось, им было покрыто все тело, Разве мог он появиться в таком виде, сверкающих чистотой покоях Найсенуками? Я понимаю, что разум госпожи помрачен, но право всякому терпению есть предел, это просто неслыхано! возмущался он, и в сердце его росла неприязнь к супруге, постепенно вытесняя последние остатки жалости. Понимая, однако, что всякие решительные меры привели бы к нежелательным последствиям, он постарался овладеть собой, И хотя стояла глубокая ночь, призвал монахов, которые немедли стали произносить над больной молитвой заклинания, можно себе представить, с какой жалостью и с каким отвращением прислушивался Удайсё к безумным воплям супруги. Всю ночь монахи били тело больной четками, тянули его в стороны, а она рыдала и металась. К утру же, когда несчастная немного успокоилась, Удайсё отправил к ноками весьма обстоятельное письмо следующего содержания. Вчера вечером одна из особ в моем доме живущих едва не покинула этот мир. Кроме того, ехать в такой снег было почти невозможно, и я долго не мог решиться, и в конце концов совсем продрог на своем холодном ложе. А вас я уже не спрашиваю, но как отнеслись к моему отсутствию ваши дамы? Мечется снег, по небу, тревожно, у меня на душе. Одинокий рукав в изголовье, за ночь заледенел. О, это невыносимо. Письмо было написано густой черной тушью на тонкой белой бумаге, но особенным изяществом не отличалось. Разве что почерк весьма недурен. Удайсё всегда слыл человеком, прекрасно образованным. Госпожа Найсино ничуть не огорчила отсутствие Удайсё. Она даже не стала читать его проникнутое душевным трепетом письмо. Не получив ответа, он совсем приуныл и весь день провел в опочивальне, погруженный в глубокую задумчивость. Состояние госпожи северных покоев оставалось чрезвычайно тяжелым, иудайсё заказал молебен. Да и сам в душе неустанно взывал к Буддам, моля хоть на время вернуть ей разум. Что за отталкивающее зрелище, думал он? Право, не зная я, какая на самом деле у нее нежная душа, вряд ли смог бы выдержать столько лет». Когда стемнело, удайся по обыкновению своему заторопился к Найсе А О подходящем платье никто не позаботился. Все, какие имелись, были слишком неприглядны, да и сидели дурно. Но сердись, не сердись, на то, чтобы подготовить новое, приличное случаю, уже не оставалось времени. Вчерашнее же платье было прожжено во многих местах и пахло палёным, причем запах перешел и на нижние одежды. Понимая, что столь явное свидетельство дурного нрава его первой супруги вряд ли доставит удовольствие на ногами, Удайсе снял его и, выйдя в умывальню, долго приводил себя в порядок. Госпожа Моку тем временем пропитывала его одежду благовониями. Осталась одна, сопалённой душою. Видели мы, пламя жгучей обиды вырвалось вдруг наружу. В последнее время вы так изменились госпоже, что даже в чужой жаль, говорит она, прикрываясь рукавом. Глаза и лопа я весьма хороши, но удайся глядит на нее с досадой. О чем я только думал, заводя любовные речи с подобной особой. Но не жесток ли он? Немало невзгод я изведал за эти годы, и немало обид скопилось в душе дым досады, грудь теснит и рвется наружу. «Если госпожа Найсеноками узнает об этом непристойном случае, я наверняка останусь ни с чем», — вздыхает Удайсё и выходит. Всего одну ночь не видел он своей юной супруги, но ему показалось, что за это время она стала еще прекраснее. Очарованный, он забыл обо всем и долго не покидал ее покоев. Ему доносили, что в его доме по-прежнему усердствуют монахи, и злые духи, появляясь во множестве, оглашают воздух дикими воплями, поэтому он старался бывать там как можно реже, опасаясь новых неприятностей, способных повредить его доброму имени. Когда же ему все-таки приходилось заезжать туда, он держался подальше от северных покоев и сообщался только с детьми. У него была дочь 12 или 13 лет и два сына. В последнее время супруги отдалились друг от друга, но все же положение, которое занимало в доме у Дайсё госпожа северных покоев, оставалось довольно прочным. Теперь же и на это нельзя было надеяться, поэтому прислужницы ее предавались печали. Услыхав о том, принц Сикибуке заявил, «Терпение, с которым моя дочь готова сносить грубости и оскорбления супруга, несовместимо с честью нашего дома. Над ней станут смеяться. Пока я жив, ей незачем проявлять такую покорность и смирение». И, недолго думая, послал за ней». Как раз к тому времени госпожа северных покоев пришла в себя и, печально вздыхая, размышляла о непрочности всего мирского. Когда дамы сообщили, что за ней приехали, она подумала. «Право, стоит ли противиться воле отца? К чему оставаться здесь и смотреть, как куда все отдаляется от меня? Все равно когда-нибудь придется смириться, но потом это будет еще унизительнее». И решилась. Полагая, что участие ее старшего брата Сахёй-Ноками Имевшего довольно высокий чин при дворе, привлечет к переезду ненужное внимание, отец прислал за ней Тюдзю, Дзидзю и Мимбу Нутаю с тремя каретами. Хотя ни у кого из ее прислужниц давно уже не было сомнений в подобном исходе, они горько заплакали, узнав, что пришла пора расстаться с домом, где прожито столько лет. «Госпожа успела отвыкнуть от отчего дома», — сетуют они. «Ей будет там тесно и неудобно». «Да и сумеем ли мы там все разместиться?» А другие, решив, переедем к себе, а когда все уладится, отправляют в отчие дома свой жалкий скарб, готовясь последовать вслед за ними при первой же возможности. Оставшиеся же, содрогаясь от рыданий, не сулящих в такой день ничего доброго, собирают необходимые госпожа вещи, душераздирающее зрелище. Только дети ничего не понимают, и, призвав их к себе, мать говорит, Я смирилась со своей горькой долей. Мне незачем больше жить в этом мире, и мне безразлично, что со мной останется. Но у вас вся жизнь впереди, и мне не хотелось бы оставлять вас без всякой опоры. Дочери при любых обстоятельствах лучше жить со мной, а мальчикам придется постоянно бывать в этом доме и видеться с отцом. Только боюсь, что он уже не сможет уделять вам прежнее внимание, и ваше положение в мире станет весьма шатким. Пока жив принц Сикибуке, У вас есть формальные основания рассчитывать на более или менее приличное положение при дворе, но поскольку мир находится под властью двух министров, а мы принадлежим к семейству, навлекшему на себя их немилость, выдвинуться будет не так-то просто. О, я и в следующих рождениях не прощу себе, если вам придется из-за меня скитаться по свету. Дети не могут еще понять смысла всего сказанного, но лица их искажаются, и они тоже начинают плакать». Подобные случаи описаны и в старинных повестях, вздыхая, говорит госпожа, собравшимся кормилицам. Самый любящий отец, в силу тех или иных обстоятельств, может охладеть к своим детям, особенно если попадет под чужое влияние. А на удайсё, который только называется отцом, тем более трудно положиться. Даже когда дети были рядом с ним, он почти не обращал на них внимания. «Ах, да что говорить!» Тем временем день преклоняется к вечеру, небо темнеет, кажется, вот-вот пойдет снег. Что за унылая картина? Как бы ни началась метель, торопят братья, а госпожа, отирая слезы, задумчиво смотрит на сад. Девочка, всегда бывшая любимица и отца, безутешна. Как же я буду жить без него? Ведь нам не суждено больше встретиться, а я уеду, даже не попрощавшись. Она падает ничком и не желает двигаться с места. Мать пытается образумить ее, говоря, ты разрываешь мне сердце. Но девочка не отвечает, и затаив дыхание, прислушивается, не едет ли отец. Но, увы, уже слишком поздно. Разве можно рассчитывать, что он сдвинется с места в такой час? Сердце ее печально сжимается. Вот и у ее любимого столба в восточной части покоев будет теперь сидеть кто-то другой. Она достает листок темно-коричневой бумаги, пишет на нем несколько слов. Затем, вложив листок в трещину на столбе, прикалывает краешек шпилькой. «Пусть этот дом я сегодня покину. Не забывай обо мне, кипарисовый столб, мы ведь сроднились с тобою». Слезы струятся по ее щекам, не давая писать. «Пора», — торопит ее госпожа северных покоев. «Даже если и станет о тебе вспоминать с тоскою кипарисовый столб, что нас может теперь рядом с ним удержать». Прислуживающий госпоже дамы, ведь у каждой есть свои причины для печали, всхлипывая, смотрит на сад. Да, отныне им будет недоставать даже этих цветов и деревьев, на которые прежде они и внимания не обращали. Госпожа Моку прислуживает в покое худайсё, а потому остается в доме, и госпожа Тюдзё говорит. Как ни мелок, ручей по камням бегущий, он останется здесь. Уже удалиться должна хранительница дома». Думали ли мы, что так расстанемся? Ах, все равно, ручей по камням бегущий, покроется льдом. Вряд ли долго еще придется ему журчать. Увы, рыдая, отвечает Моку. Но вот кареты выводятся со двора, и госпожа долго еще оглядывается на дом. Увижу ли я его снова, вздыхает она, не отрывая взгляда от верхушек деревьев, пока и они не скрываются из виду. И вовсе не потому, что ты здесь живешь. Слишком тяжело расставаться с домом, в котором прожито столько лет. Сугавара, но Митидзана сюива косю. Уехав в изгнание, прислал. Верхушки деревьев у дома, где ты живешь, все дальше и дальше. Пока не скрылись из виду, оглядывался невольно. Встреча в Чем доме была печальна. Мать рыдала, во всем обвиняя супруга. А вы еще уверяли меня, что в лице великого министра обрели надежного покровителя? О, я всегда чувствовала, что и в прошлом, а может быть, не только в прошлом рождении, он был вашим врагом. Разве не по его милости столько страданий выпало на долю нашей нёга? Вы, да впрочем, и все остальные полагали, что им движет желание отплатить вам за ту давнюю обиду. Но даже если и так, я не понимаю, почему это должно служить ему оправданием. Когда человек питает к супруге своей столь горячую привязанность, его благосклонность, как правило, распространяется на всех ее близких. А поведение великого министра всегда вызывало у меня недоумение. Теперь и того хуже. Взяв на воспитание девушку весьма сомнительного происхождения, присытившись же ею, решил обеспечить ее будущее и отдал удайсю, известному своей добропорядочностью и сердечным постоянством. Да это просто неслыханно! Она так кричала и бронилась, что принц не выдержал. — Полный я не желаю больше вас слушать, — сказал он. — Да как вы смеете поручить имя министра, которого никто не дерзнул бы осудить? Как всякий мудрый человек, он все взвесил заранее и решил, каким образом ему следует рассчитаться за обиды. Я виноват перед ним, и в этом мое несчастье. На первый взгляд он остался беспристрастным, а сам помни об испытаниях, выпавших ему на долю, незаметно возвышает одних и принижает других, каждому воздавая по заслугам. Меня же только потому, что связывают нас столь тесные узы, он изволил в прошлом году осыпать такими почестями, каких я вряд ли заслуживаю. Все говорили об этом, и мы не должны забывать. Эти слова привели супругу принца в ярость, и она разразилась проклятиями. Весьма сварливый нрав у этой госпожи, не правда ли? Узнав, что госпожа северных покоев переехала к отцу, Удайсе был вне себя от досады. Что за нелепость, — возмутился он, — так открыто обнаруживать свою ревность, при том, что мы далеко уже не молоды. Впрочем, я уверен, что она сама не настолько решительна. Виной всему вспыльчивый нрав принца. Подумав о детях и о том, что по миру наверняка пойдет дурная молва, Удайсе совсем расстроился. — Право, я никак не ожидал, — говорит он госпожа Найсенокаме. Возможно, без нее нам будет спокойнее, но мне всегда казалось, что при своей удивительной кротости она сможет тихонько жить где-нибудь в отдаленных покоях, никому не мешая. Ее внезапный отъезд дело рук принца Секибукю не иначе: Придется показаться там, а то люди не приминут обвинить меня в душевной черствости. В роскошном верхнем платье, из-под которого выглядывала нижняя цвета Ива, в шароварах из зеленовато-серого шелка он производил довольно внушительное впечатление. И дамы глядели на него с удобрением. Но чем он ей не пара? Однако сама госпожа, услышав о том, что произошло, стала терзаться еще более прежнего и даже не проводила супруга взглядом. По дороге к принцу, которому он намеревался высказать свои обиды, Удайсё зашел домой. Его встретила госпожа Моку и рассказала, как все произошло. Когда она дошла в своем повествовании до дочери, Удайсё, хоть и собрал все свое мужество, не мог удержаться от слез. Они катились по щекам, и вид его вызывал невольное участие. «А ведь я прощал госпоже самые невероятные выходки», — сетовал он. «Никто другой не стал бы заботиться о ней так, как заботился я все эти годы, а она не сумела оценить моей преданности. Разве человек, лишь о собственных удовольствиях помышляющий, оставался бы с ней до сих пор?» Впрочем, ей уже ничем не поможешь, так не все ли равно. Но как принц собирается поступить с детьми? Он внимательно прочел записку, прикрепленную к кипарисовому столбу, и, несмотря на неумелый еще почерк дочери, был настолько тронут ее сердечным порывом, что по дороге к принцу то и дело отирал слезы. Однако встретиться с супругой ему не удалось. — Для чего? — сказал принц дочери. Мы имели возможность убедиться в его умении и склоняться перед сильными. Это не первая его измена. К тому же он совершенно потерял голову. А я давно уже слышал об этом. Вряд ли стоит надеяться, что он образумится. А состояние ваше будет с каждым днем ухудшаться. В словах его была доля правды. Этого нельзя не признать. «Вы ведете себя, как дитя неразумное», — передал удайсе супруге. Я допустил непростительную неосторожность, будучи уверен в том, что вы прежде всего подумаете о детях. Но что толку объяснять? Мне кажется, вы могли бы проявить большую терпимость и не предпринимать столь решительного шага до тех пор, пока моя виновность не будет неопровержимо доказана в глазах всего света, и у вас не останется иного выхода. Он просил, чтобы ему дали увидеться хотя бы с дочерью, но супруга не позволила ей выйти. Что касается сыновей, то старший, десятилетний, прислуживал во дворце. Он был очень мил, и все его хвалили. Даром, что особенным благородством черт, он не отличался. Был он, к тому же, весьма смышлен и начинал проникать в душу вещей. Младшему недавно исполнилось восемь. Прелестное дитя, он был очень похож на сестру. «Ты будешь мне напоминать о ней», — говорил удайсел, лаская сына, и слезы текли по его щекам. Он осведомился о принце, но тот отказался принять его. За ним мог, мол, и сейчас изволит отдыхать. Встреченный столь нелюбезно, Удайсё поспешил уехать, прихватив с собой сыновей, с которыми ласково беседовал по дороге. Не имея возможности взять их с собой на шестую линию, он завез их в свой дом, где и оставил. «Побудьте здесь, я скоро вернусь, и мне будет приятно увидеть вас», — сказал он. Мальчики печально смотрели ему вслед. Такие трогательные, что на душе у удоисё стало еще тяжелее, и только красота Найсеноками, казавшаяся ему особенно яркой, когда он вспоминал изнуренное лицо своей бывшей супруги, помогла ему утешиться. К величайшему возмущению принца Кибукё он перестал писать госпоже Северных покоев, оправдывая свое нежелание общаться с ней тем нелюбезным приемом, который был оказан ему в доме отца. Слух о происшествии дошел до госпожи весенних покоев из дома на шестой линии и весьма опечалил ее. «Как неприятно, что даже я навлекла на себя их упреки», — сказала она. Великий министр тоже не скрывал досады. «Увы, положение в самом деле сложное. Я вовсе не вправе распоряжаться судьбой этой особы, а получилось так, что именно из-за нее я навлек на себя недовольство государя. Говорят, и принц на меня обижен». Впрочем, у принца отзывчивое сердце, я уверен, что он все поймет и перестанет сердиться. Увы, в отношениях между людьми всегда так бывает. Даже то, что представляется скрытым от чужих глаз, неизменно выплывает наружу. Я не чувствую за собой особой вины. Все эти неприятности повергли госпожу Найсе в еще большее уныние. И, жалея ее, Удайсё переменил свое прежнее решение — Он понимал, что ее представление ко двору было отменено исключительно по его вине, и опасался, что не только навлек на себя гнев государя, который вполне мог заподозрить его в коварстве, но и много потерял в глазах обоих министров. Да и разве мало в мире мужчин, связанных обетом супружества с придворными дамами? Все эти соображения привели к тому, что когда год опять сменился новым, Удайсё дал согласие на представление Найсенуками ко двору. В тот год устраивалось песенное шествие, и церемонию представления приурочили к этому празднеству, что сообщило ей невиданный размах и великолепие. Впрочем, могло ли быть иначе? Ведь помимо обоих министров у Найсеноками был теперь еще один покровитель и весьма влиятельный — Удайсё, да и Сайсё Тюдзю не оставлял ее своими заботами. Воспользовавшись случаем, во дворец приехали ее родные братья, только и помышлявшие о том, как бы ею служить. Право, редко кто удостаивается подобного внимания. Для госпожи Найсю Ноками отвели покои в восточной части дворца Дзё -Дэн, которого западную часть занимала дочь принца Секибукё, имевшая звание Нёга. Покои их оказались отделенными друг от друга только узким проходом, но можно представить, сколь неодолимой была преграда, разделявшая их сердца. В те времена в женских покоях дворца был особенно силен дух соперничества, поэтому повсюду царила самая изысканная роскошь. Среди высочайших прислужниц почти не было суетливых кои. Помимо государственной супруги Нёга Какиден, дочери принца Секибукё и дочери левого министра, тоже имевших звание Нёга, государю прислуживали еще две дамы — дочь Тюнагона и дочь Сайсё. В день песенного шествия навестить дам приехали их родные, не желавшие упускать столь редкую возможность насладиться этим удивительным зрелищем. Дамы принарядились, и великое множество выглядывающих из-за занавесей рукавов сообщало особую значительность и великолепие происходящему. Нега из весенних покоев, славящаяся в мире своей утонченностью, позаботилась о том, чтобы принц, несмотря на малые годы свои, тоже имел достойное окружение. Участники шествия обошли покои государя, государы не супруги, затем посетили дворец Судзаку, а как к тому времени совсем стемнело, вернулись обратно, рассудив, что вряд ли уместно в столь поздний час заходить на шестую линию. Когда они обходили весенние покои, небо стало светлеть. Скоро наступило прекрасное утро. Многие придворные, захмелев, пели «Бамбуковую реку». Сыновья министра двора выделялись среди прочих приятностью лиц и нежностью голосов. Их присутствие придавало собранию необыкновенную значительность. Был здесь и восьмой сын министра, рожденный его главной супругой, прелестный мальчик, любимец отца. Госпожа Найсенуками просто глаз не могла оторвать от него, когда стоял он рядом со старшим сыном удайсе, Что ж, ведь не чужой он ей был. Дамы из ее покоя затмили всех». Даже благородные особы, давно уже прислуживающие государю, не могли с ними сравняться. Платья, выглядывающие из-за занавесей, концы рукавов, были самого лучшего фасона и казались необычайно яркими, хотя цвета были у всех одинаковы. А уж сама госпожа. «Как хорошо было бы пожить здесь подольше, в беспечной праздности», — переговаривались дамы. Дары, преподнесенные участникам шествия, мало чем отличались друг от друга но головные украшения из шелковой ваты, которые получили они в покоях Найси поражали особенным изяществом. В ее же покоях выставлялось угощение. Простое, но праздничное убранство покоев, любезное обращение дам сообщали происходящему необыкновенную значительность. При том, что ни одного из предписаний не было нарушено, позаботился об этом дайсе, Он остался во дворце и целый день докучал супруге письмами одного и того же содержания. «Сегодня ночью я перевезу вас к себе. Как бы вы ни передумали и не воспользовались этим случаем, чтобы остаться во дворце, это было бы для меня большим ударом». Но она даже ответить не пожелала. Вместо нее ответил кто-то из прислужниц. Господин министр просил не проявлять излишней торопливости. Госпожа впервые посетила высочайшие покои и должна оставаться здесь столько, сколько пожелает государь. Она может покинуть дворец только тогда, когда на то будет высочайшее соизволение. Уехать сегодня ночью — это уж слишком. Раздосадованный Удайсе остался во дворце. А ведь я столько раз предупреждал ее. Увы, мир не подвластен желанием. Принц Хёбукё тоже прислуживал в тот день государю, но, пребывая в крайне рассеянном состоянии духа, то и дело устремлялся мыслями в покое на Исиноками и, наконец, не выдержав, написал к ней — Письмо принесли из караульни, где в то время находился Удайсё, поэтому госпожа Найсеноками с трудом принудила себя его прочесть. В далеких горах сидят рядом крылом к крылу пташки на ветке. До сих пор никогда не бывало, мне так ненавистна весна. Издалека прислушиваюсь к их щебету. Госпожа Найсеноками стала жаль принца. Лицо ее залилось густым румянцем но вправе ли она была отвечать, пока она медлила в нерешительности, в покое ее пожаловал государь. Его лицо, залитое ярким лунным светом, невыразимо прекрасно. Сходство же с великим министром настолько поразительно, что Найси ками просто не верит своим глазам. Неужели в мире может быть еще один такой же человек? Несомненно, великий министр питает к ней самые искренние чувства, но слишком многое в их отношениях удручает ее. Тогда как теперь?» Ласково пеняет ей государь за то, что воспротивилась его желаниям. Она же, не смея даже взглянуть на него, молчит, спрятав лицо за веером. «Меня удивляет и печалит ваше молчание», — говорит государь. «Я надеялся, что сумел заслужить вашу признательность. Но вы ведете себя так, будто вам ничего не известно. Должен ли я считать подобное равнодушие свойством вашей натуры?» Этот лиловый цвет не для меня, я знаю. Отчего же тогда я позволил ему проникнуть в свое сердце так глубоко? Неужели более густой оттенок не для вас? Примечание. Очевидно, тамакадзура Кадзура был присвоен третий ранг. Лицам третьего ранга полагалось носить лиловое платье. Конец примечания. Юная красота государя приводит в такое замешательство — что она лишается дара речи и, только подумав, о чем, собственно, он отличается от великого министра, немного успокаивается и отвечает ему. Возможно, ей хотелось поблагодарить государя за то, что ее, не имеющую никаких заслуг при дворе, повысили в ранге. Неведомо мне значение лилового цвета. Знаю одно — безгранично милости в тот, кто платье мое окрасил. Надеюсь, у меня еще будет возможность доказать вам свою признательность. Увы, теперь что толку, улыбаясь, говорит государь. Жаль, рядом нет человека, которому я мог бы высказать свою душу и который сумел бы рассудить нас. В его голосе звучит упрек, и Ноками приходит в замешательство. Вот мне задача вздыхает она. Пожалуй, лучше вести себя более сдержанно, раз даже государь подвержен обычным для мужчин этого мира слабостям. Так решив, найсинуками принимает церемонный вид, и государь вынужден отказаться от непринужденно шутливого тона. «Что же, со временем она привыкнет», — думает он. Услыхав о том, что государь изволил посетить Найсеноками, Удайсё окончательно лишился покоя и снова стал торопить ее с отъездом. Впрочем, она и сама не хотела задерживаться, опасаясь, что дальнейшее пребывание во дворце может иметь весьма неприятные для нее последствия. Выдумав убедительные основания для отъезда и прибегнув к содействию своего хитроумного отца, министра двора, она, в конце концов, добилась разрешения государя. «Что ж, вы не оставляете мне иного выхода», — изволил сказать государь. «Не разреши я вам уехать, супруг никогда больше не отпустит вас во дворец. Признаюсь, мне тяжело расставаться с вами. Надеюсь, вы помните, что я первый обратил на вас внимание» но, к несчастью, позволил другому опередить себя и теперь поневоле вынужден считаться с ним. Право, я мог бы напомнить вам случай, происшедший в древности с одним человеком. Он казался искренне огорченным. Красота на Исинуками превзошла все ожидания, и он чувствовал себя несправедливо обиженным. Ведь даже если бы она никогда не занимала его мыслей, ему было бы тяжело расстаться с ней. Однако, опасаясь, что излишняя пылкость может оттолкнуть ее, государь ограничился заверениями в неизменном расположении и, как мог, постарался завоевать ее доверие. Однако госпожа Найсеноками только смущалась, думая, «Мы сами не знаем, кто мы». Государь изволил покинуть ее покой лишь тогда, когда носилки были поданы, и приближенные всех ее покровителей суетились, готовясь к отъезду. Аудайсё с озабоченным видом ходил туда-сюда, явно недовольный задержкой. «Право, тяжело иметь столь сурового телохранителя», — сердито говорит государь. Если туман, упав, скроет от взора цветущую сливу, неужели ее аромат не долетит до меня? В его песне не было ничего особенного, но могла ли она не восхитить госпожу Найсеноками, видевшую перед собой пленительную фигуру государя? «О, как мечтал я провести сегодняшний день среди цветов». Ямабыно Акахита, ман Йосю. Я в весеннее поле пошел за цветами. Мне хотелось собрать там фиалок душистых. И поля показались так дороги сердцу, что всю ночь там провел среди цветов до рассвета. Впрочем, нетрудно понять и человека, не желающего уступить мне ни одного цветка. Как же мне теперь сообщаться с вами? Сокрушается государь, и, чувствуя себя виноватым перед ним, Несси отвечает. «Аромат принесет ветерок случайный. Вот только, боюсь, он слабее, чем у цветов, растущих в твоем саду». Все же ей явно не хотелось уезжать, и растроганный государь то и дело оглядывался, покидая ее покои. Удасио собирался прямо из дворца перевести супругу к себе, но никому не открывал своих намерений, опасаясь, что великий министр не даст своего согласия. Я немного простудился и предпочел бы провести несколько дней в своем доме, где чувствую себя свободнее, а поскольку мне не хотелось бы разлучаться с супругой, почтительно объяснил он и поспешил перевести Найсино к себе. «К чему такая поспешность? Можно было и не нарушать приличий», подумал министр двора, но не решился уязвлять самолюбие удайсе своим вмешательством. «Что ж, если вам кажется, что так будет лучше...» Только и сказал он, «Я никогда не считал себя вправе располагать ее судьбой». Министр шестой линии тоже был неприятно поражен неожиданным решением Удайсё, но что он мог сделать? Сама жена и Исиноками приходила в отчаянии при мысли, что склоняется неведомо куда, уподобляясь тому дымку над костром. Один Удайсё чувствовал себя счастливым любовником, выкравшим возлюбленную из отчего дома, и ничто не омрачало его радости. Он позволял себе ревновать госпожу Найсеноками к государю, ставя ей в вину его недавнее посещение, и, возмущенная его упреками, раздосадованная его заурядностью, она держалась с ним крайне принужденно, постоянно пребывая в дурном расположении духа. Негодование принца Кибукю сменилось растерянностью, однако Удайсе прекратил всякое сношение с его семейством и не отходил от своей новой супруги, Радуюсь тому, что, наконец-то, осуществилось его желание, и он может не разлучаться с ней ни днем, ни ночью. Настала вторая луна. Великий министр с тоской вспоминал Найси и не скрывал своего беспокойства, забывая о том, что столь явное участие во всем, что ее касается, может повредить ему во мнении света. «Какая нечуткость!» — возмущался он. «Разумеется, я проявил недопустимую неосмотрительность, но ведь я и не предполагал, что Удайсё способен на столь решительные действия. Нельзя отрицать значение предопределения, но будь я бдительнее. Так или иначе, трудно кого-то винить в случившемся. Образ юной госпожи из западного флигеля преследовал его во сне и наяву. Теперь, когда она жила в доме Удайсё, человека грубого, нелюдимого, он не решался обмениваться с ней даже самыми незначительными шутливыми посланиями и немало страдал из-за этого, хотя и старался ничем не выдавать своего неудовольствия. Но вот как-то раз, когда лил дождь, и в доме было тихо и пустынно, Гэнзи с тоской, вспомнив о том, как прежде в такие часы искал прибежище от скуки в западном флигеле, написал к Найси Ноками письмо. Его должны были тайно вручить госпоже Укон, и из боязни навлечь на себя подозрения этой особы великий министр не стал открыто писать о своих чувствах, Понадеявшись на догадливость, найся В эти тихие дни, когда льет и льет бесконечный весенний дождь, Вспоминаешь ли ты о тех, кто в доме родном остался? Я изнываю от скуки, и мысли мои то и дело с тоской обращаются к прошлому. Но смею ли я искать у вас сочувствие? Вот что он написал. Улучив миг, когда рядом никого не было, Укону кратко и показала госпоже это письмо, и та заплакала. С каждым днем она все чаще вспоминала великого министра, но поскольку он не был ее родным отцом, могла ли она прямо сказать, что стосковалась в разлуке с ним и хочет его видеть. Целыми днями она печалилась, размышляя о том, удастся ли ей отыскать средства встретиться с великим министром. О его домогательствах, столь огорчавших ее в былые дни, она не рассказывала даже укон, поэтому теперь томилась тайно, не решаясь никому открыться. Впрочем, у Кон кое о чем догадывалась, хотя и не могла знать точно, что между ними произошло. Вот что ответила госпожа Найсинуками. «Мне стыдно даже писать вам, но не желая тревожить вас своим молчанием. Нескончаемый дождь, со стрихи падают капли на мои рукава. Пузыри на воде, как могу я, хоть на миг забыть о тебе. О да, с каждым днем все сильнее тоска». Письмо заканчивалось обычными изъявлениями дочерней почтительности. Развернув его, великий министр почувствовал, что капли дождя стекают и по его щекам. Страшась людского суда, он постарался ничем не обнаружить своего волнения, но как мучительно сжалось его сердце. Невольно вспомнились ему те давние дни, когда государыня-мать из дворца Судзаку препятствовала их встречам с другой Найсенуками. Кажется, даже тогда он не испытывал подобного волнения. Не потому ли, что настоящее чувство почти всегда представляется нам более значительным, чем прошлое. К тому же их связывали не совсем обычные отношения. Люди, неумеренные в страстях, осуждают себя на вечные мучения. «Уж теперь-то к чему расстравлять себе душу? Да и не пора она мне», — уговаривал себя Гэнзи, безуспешно пытаясь вернуть утраченное душевное равновесие. Он достал из шкафчика восточная кота и сразу же вспомнилось ему, как мило играла на нем госпожа наисиноками. Тихонько перебирая струны, он запел «У жемчужных водорослей не срезай корней». Не думаю, что так к кому стремились его думы, осталась равнодушной, увидев его в тот миг. Государь тоже не мог забыть наисиноками, как немимолетна была их встреча, и хотя старая песня... Волоча одежды красный цвета алова подол. Не так уж и изысканно, он беспрестанно повторял ее и печалился. Неизвестный автор Ман Йосю Встаю ли в думах я, ложусь ли все равно? Перед собой твой облик вижу я, как ты уходишь за собою волоча одежды красный, цвета алова подол. Иногда он тайком писал к ней Однако даже его послания не могли развеселить супругу Дайсе, постоянно сетовавшую на злосчастную судьбу. Если она отвечала, то лишь отдавая дань приличия. Думы же ее то и дело устремлялись к великому министру, и она с умилением и благодарностью вспоминала его доброту. Настала третья луна. Глядя на Глицини и Керии, особенно прекрасные в лучах заходящего солнца, великий министр невольно представил себе, едячную фигурку наясиноками. В конце концов, забросив весенние покои, он перебрался в западный флигель и коротал там дни любуясь цветами. Пышные керии привольно цвели у низкой ограды из темного бамбука. Лепестками выкрошу платье, произнес однажды Гензи. Не дойдя до иды, нам пришлось расстаться неожиданно. Я молчание храню, но к далеким кериям сердце все так же стремится. «Вдруг о тебе напомнит», — добавил он, но, увы, рядом не было никого, кто мог бы его услышать. Он словно впервые понял, что потерял ее. Странно, не правда ли? Неизвестный автор, как Не скажу я о том, как стремлюсь к тебе, ибо тоскую. Лишь безмолвной любви лепестками выкрошу платье, и снимать не буду его. Идзуми Сикибусю. Стомясь от тоски, я думы свои устремляю. Туда, где цветут уныло и одиноко горные Кирии Иды. Неизвестный автор Какинова короку Весенние пташки, вечерами беспечно поющие, в зеленых лугах, вдруг о тебе напомнят и не могу их забыть. Однажды попались ему на глаза утиные яйца. Придав им вид плодов Кодзи и померанцев, министр, как бы, между прочим, отослал их на исинуками. Опасаясь, что записка возбудит любопытство дам, он постарался написать ее с сдержанной заботливостью, подобающей настоящему отцу. «Как давно мы не виделись, признаюсь, я не ожидал подобного невнимания. Впрочем, говорят, вы не вольны распоряжаться собой. Значит, надеяться на встречу тем более не приходится, и лишь в исключительном случае». «Не достает одного из птенцов, что вывелись в этом гнезде. Кто же держит его у себя, не выпуская на волю? А зачем же вы так суровы? Вот что ранит мое сердце!» Удайся тоже прочел письмо и, ухмыльнувшись, проворчал. «Женщина без особой надобности не должна ездить даже к родному отцу, а уж к приемному тем более. Не понимаю, почему господин министр никак не может примириться с обстоятельствами «И изволит упрекать вас». Несси ну, Ками, посмотрела на него с неприязнью. «Я не знаю, что отвечать», — растерявшись, говорит она, и удайся тут же заявляет. «Я сам напишу ответ», — чем отнюдь не улучшает ее настроение. «Скрывался в гнезде, пренебрегаемый всеми, этот птенец. А теперь разве станет его кто-нибудь прятать? Меня удивили ваши странные намеки. Надеюсь, вы простите мне некоторую вольность тона, написал он. Что за чудеса? Никогда не слышал, чтобы Удайсе позволял себе изъясняться столь игриво, засмеялся Гэнзи. На самом же деле он почувствовал себя уязвленным и был крайне недоволен тем, что Удайсе удалось полностью подчинить себе Найсеноками. Тем временем бывшая супруга Удайсе с каждым днем, с каждой луной погружалась в бездну уныния. И поведение ее редко бывало разумным. Удайсе старался по возможности заботиться о ней, и теперь он принимал живое участие во всем, что ее касалось, не оставляя без попечения и детей. Поэтому она не могла совершенно порвать с ним, и в повседневной жизни по-прежнему полагалась на него. Удайсе нестерпимо тосковал по любимой дочери, но видеться с ней ему не позволяли. Девочка слыша, как окружающие осыпают ее отца, оскорбительными упреками и, понимая, что преград между ними становится все больше, печалилась и грустила чрезвычайно. Братья же ее довольно часто навещали отца и, естественно, не упускали случая рассказать ей о Каме. «Она и к нам так добра, так ласкова. Целые дни отдает она изящным занятиям», — говорили они, и, завидуя, девочка жалела, что не может, подобно им, располагать собою. Но неудивительно ли? что столь многие лишились покоя по вине госпожи Наисинуками. На одиннадцатую луну того года Наисинуками разрешилась прелестным ребенком мужского пола, и, потеряв голову от радости, ибо исполнилось заветнейшее его желание, Удайсе окружил младенца нежными попечениями. Впрочем, вряд ли стоит рассказывать о том, что происходило в те дни в их доме. Всякий может это себе представить без особого труда. Министр двора благословлял судьбу, полагая, что на лучшее трудно было рассчитывать. Найсино камень ни в чем не уступало другим его дочерям, которых воспитанию он уделял столько внимания. на Тюдзю тоже при каждом удобном случае проявлял свою преданность. Но к его братской заботливости, как это ни печально, по-прежнему примешивались и другие чувства. «Вот если бы она прислуживала во дворце», — подумал он, узнав о рождении ребенка, увидев же, как хорош новорождённый, Довольно не кстати, сказал. «А государь сокрушается, что у него до сих пор нет детей. Какая была бы честь?» Найсинуками успешно справлялась с придворными обязанностями, но ее посещения высочайших покоев, естественно, прекратились. Впрочем, ничего другого и ожидать было нельзя. Да вот еще что. Дочь министра двора, та самая госпожа Оми, которая пожелала занять место главной распорядительницы, Оказавшись, как и следовало ожидать, особо весьма легкомысленной и неуравновешенной, доставляла министру немало забот. Нёга Кокиден жила в постоянной тревоге, опасаясь, как бы девушка не опорочила своего имени какой-нибудь дикой выходкой. Министр строго-настрого запретил ей показываться кому бы то ни было, но своенравная госпожа Оми и не думала слушаться его. Однажды, не помню по какому случаю, в покоях Нёга собралось изысканное общество — состоявшая из самых блестящих придворных. Стоял прекрасный осенний вечер, гости услаждали слух негромкой музыкой. Среди собравшихся был Исай Сёно -Тюдзю из дома великого министра, удивлявший дам своей необычной веселостью. «О да, такого, как он, больше не встретишь!» Забыв обо всем, восхищались они. И тут-то госпожа Оми, растолкав всех, вышла вперед. «Ах, как ни кстати! Что с вами остановитесь?» забеспокоились дамы, пытаясь удержать ее. Но, смерив их гневным взглядом, она все-таки вырвалась, и испуганные прислужницы лишь беспомощно переглядывались. Сейчас скажет что-нибудь несуразное. Девушка же, уставившись на самого благонравного юношу на свете, принялась вслух расхваливать его. «О да, он самый и есть!» — шептала она, да так громко, что всем было слышно. Дамы окончательно растерялись, но тут госпожа Оми, Звонким голосом произнесла: Если ты по волнам, бесприютной лодкой скитаешься, в море открытом. К тебе челн свой направить готово. Скажи только, куда причаливать? Уплывает, но тотчас обратно вернуться, спешит: К тебе одной неужели? Ах, на ну что это я, простите! Юноша был поражен. В покоях благородная особа внимать таким нелепым речам. Но в следующее же мгновение он догадался, что это та самая девушка, о которой в последнее время столько говорят в мире. И подстрекаемый любопытством, ответил: Даже тот, кто среди волн бесприютной лодкой скитается, ветром гонимый, вряд ли захочет пристать к берегу нежеланному. Впрочем, говорят, ей не понравился такой ответ. Продолжение следует.